7 июня первого года миссии. День 24. Утро. Северные равнины. 500 км западнее современного устья Эльбы. Сегодня отважные наконец попрощался с ледником. В части хода от места ночной стоянки ледовая стена отступила от берега реки и повернула на запад. дани подалёку в реку впадал ещё один приток, несущий с собой кристально чистые талые ледниковые воды. Возможно, что несколько дальше в леднике было внутреннее озеро, заполненное его же талыми водами. Вызванная с Камбу Замариной Витальёвной, потребовала сделать здесь остановку, чтобы набрать этой прекрасной воды во все свободные ёмкости. В своём среднем течении река становилась мутноватой, и запас чистой воды для Камбозана отважным будет не лишним. Подумав, Сергей Петрович решил, что основания для внеплановой остановки по требованию вполне весомые, и особых причин для отказа нет. Впервые за всё время путешествия отважный причалил к правому берегу, а его команда стала первыми людьми, вступившими на землю которую позже нарекут британскими островами. Если на материке основным ландшафтом была тундра-степь с редкими включениями леса вдоль русел лесных рек, то тут на берегах Альбиона сразу за грядой прибрежных дюн простиралась бескрайняя болотистая тундра. Клюква, морошка, голубика и так далее. Карликовые берёзы и осины И настоящее море цветов. Антон Игоревич сразу сказал, что местность ему весьма напоминает Таймыр нашего времени в начале лета, когда всё вокруг вот так же торопилось жить и цвести, пока они есть, эти недолгие северные тёплые дни. Отважный на моторе поднялся чуть вверх по течению ледникового притока и встал на якорь почти у самого берега. Вода тут сияла такой прозрачностью, что на дне был виден каждый камешек. Пока Сергей Петрович с коллегой переключали двигатель на генератор и готовили насос, геолог организовал для молодёжи экскурсию на берег. Заодно он прихватил и свой СКС на случай нападения хищников или если какому-нибудь северному оленю не повезёт оказаться поблизости от него. Сергей младший и Валера также прихватили с собой арбалеты, которые были вполне эффективны по любой цели, исключая разве что так называемую большую четвёрку: мамонта, шерстистого носорога и пещерного льва с пещерным медведем. Взяли ребята с собой и Машу с Дашей для того, чтобы они немного развеялись и размяли ноги. К чему-чему А уж собирательство первобытных близнецов учить было не надо. Эту науку они питались молоком матери. А вот Веронику и Марину и Антона, несмотря на их надутые губы и недовольный вид, оставили на борту. Не место детям на неразведанном побережье. Остались сладко сопеть после молочной кормушки и туго спелёнутые дашнины малышки. Как надеялась Марина Витальевна, За пару часов с ними ничего не случится. Увы и ах. Вступив на берег, наши путешественники поняли, что спелых ягод в начале лета совсем немного. Основной сезон сбора клюквы и морошки должен начаться ближе к осени. Зато девочкам удалось набрать огромное количество грибов, что тоже было неплохо, ибо грибной суп на обед это ещё тот деликатес. Вообще, такое место, где никто и никогда ничего не собирал, просто мечта грибника. В основном, в поросшей карликовыми деревьями тундре находили подберёзовики, разбавленные подосиновиками, но попадались и белые грибы. Антон Игоревич, как и предполагал, встретил своего оленя, но стрелять в него не стал. Не было смысла убивать несчастное животное при обилии прочей пищи. Он совсем не собирался тратить патрон и отнимать у оленя жизнь только лишь для того, чтобы накормить околачивающихся поблизости шакалов. Жирно будет. Тем более, что Валера и Сергей младший сумели обнаружить и подстрелить из арбалета несколько крупных белых куропаток. Хотя только зимой они белые, А в начале лета голова и грудь этих птиц окрашиваются в яркие чёрно-красно-коричневые цвета. Надо быть полным дальтоником, чтобы не углядеть в зелёной тундре стайку таких деликатесов. Конечно, куропатка это не знаменитый рябчик, но скажу вам, ей очень далеко и до промышленного бройлера 21 века, накачанного стероидами, как Шварценеггер. Ну зачем вам при таком раскладе ещё и олень? Пусть себе гуляет. Быстро набрав грибов во всю возможную тару, путешественники пришли к выводу, что их надо взять с собой как можно больше. В ход пошли куртки и плащи. Грибы было решено засушить в трюме на растянутых вдоль трубы газогенератора нитях. А пока девочки принялись за излюбленное весеннее летнее занятие их бабушек и прабабушек. Пусть сам венок эфемерен и завянет уже к вечеру, зато женская красота вечна и не закончится никогда. Втянули они в это занятие и Дашу с Машей, которые раньше ничего подобного, конечно, не делали. Но если кто с нашими девками поведётся, то скучно ему точно не будет. С венками на коротко остриженных головах и браслетиками из цветов близнецы стали похожи на трогательно нежных красоток, которых хоть сейчас помещай на обложку журнала. Представляете, как вдруг засвербило в одном месте у узревшего эту картину Валеры? Хотя Сергей Петрович и дал ему задание подумать над подарком. Но ничего в голову ему так пока и не пришло. Металл для художественных поделок был в дефиците, а другие мысли Валерия в голову пока не лезли. Самым простым и судя по всему самым древним видом украшений были различные виды бус и ажерелий. И нужно-то для того, чтобы изготовить такое украшение, всего лишь нитка, иголка и килограмм терпения. Нитка, иголка и терпение у Валеры имелись. Но он категорически не представлял, что именно будет на эту нитку нанизывать, пока не представлял. Но он знал, что обязательно решит эту задачу. Ведь не даром же работать руками его учил сам Сергей Петрович. Можно, конечно, сделать какую-нибудь полезную и приятную вещицу из дерева. Но это только после того, как они прибудут на место и распакуют спрятанную пока в трюме мастерскую. С одним ножом много не наваяешь, ведь для задуманной Валери деревянной поделки дерево должно быть сухое, а значит и очень твёрдое. Кроме того, задуманные гребни были пока без близнецам без особой надобности и станут они актуальными только ближе к зиме. В отличие от Сергея младшего, который относился к труду как к неизбежному злу, предпочитая ему более мужские занятия, вроде охоты или войны, Валера работать любил, и ему нравился как сам процесс, так и изготовленные его руками красивые предметы. Рано ли, поздно ли, но эта неурочная остановка подошла к концу. Сказать честно, У мужчин больше времени ушло на подключение, отключение генератора к двигателю, от важного, чем на промывку и заправку водяных баков. Вот так всегда. Как говорил польский остряк и мудрец Станислав Ежелец: для того, чтобы сварить макароны, нужен 1 л воды, а для того, чтобы потом помыть кастрюлю, 2 Правда, бонусом от этой остановки стали тут же пошедшие в котёл ягоды, грибы и курапатки. Кроме того, Даша и Маша, вернувшись на отважный, приобрели нормальную для молодых девушек привычку хоть иногда смотреться в подаренное Ляле зеркало, чем они на первых порах презрядно шокировали собственного браца, не понимающего такого поведения. хотя до подкрашивания щек свеклой, а бровей сажей дело пока не дошло. И, как надеялся не только Валера, никогда не дойдет. Все-таки хороший художественный вкус – это великое дело. И вообще, близнецы уже почти ничем не напоминали тех двух серых, запыленных, грязных и, в общем, несчастных жертв изгнания. какими они были всего 4 дня назад. Если так пойдёт и далее, то го-го. -го, Валеру ждут весёлые дни. Ещё неизвестно, кто за кем будет бегать. Старшие подруги опытом с близнецами поделятся непременно, дайте им только преодолеть языковой барьер. Таким образом, на пятнадцатый день плавания отважный окончательно распрощался с ледником И теперь направлялся на юг, имея в запасе тонну свежей воды и зеленые берега вдоль обоих бортов. Кстати, ветер все больше заходил с севера-запада в правый галфинг, что предопределяло постоянное движение под мотором. На реке, как говорится, не половируешь. А это, в свою очередь, требовало ночевок возле куч плавника. служившего для пополнения запаса дров. Как рассчитывал Сергей Петрович, сейчас они находились ровно на середине пути, и впереди было ещё от 12 до 15 дней путешествия.